Потери среди военнослужащих составили 43 человека. Были жертвы и среди мирного населения. Но есть версия, которой придерживается доктор философских наук, генерал-майор запаса Ким Македонович Цаголов. Хотелось бы высказать одну гипотезу, доказать которую возможно только путем очень серьезного и тонкого анализа. Дело в том, что я не сторонник идеи руководящей роли НДПА в событиях апреля 1978 года. Многочисленные личные беседы с наиболее значительными фигурами афганской политической жизни последних 10-15 лет привели меня к убеждению, что основную роль в этих событиях сыграла тайная политическая организация «Объединенный фронт коммунистов Афганистана» ОФКА во главе с Абдулом Кадыром, смещенным после антимонархического переворота 1973 года с поста главкома ВВС. Эта организация, по оценочным данным, включала 600 членов и около 2000 сочувствующих не отрицая значения работы в армии представителей фракции халька также ПАРЧАМ, я все же склонен утверждать, что в радикализации афганской армии основную роль сыграл ОФК. Прежде всего, руководитель ОФК А.Кадыр Бхар сыгравший ключевую роль в антимонархическом перевороте 1973 года, а затем смещенный М. Даудом занимаемого им поста, был весьма популярной в армейской среде личностью. Его личная отвага, высокое летное мастерство и значительные связи в офицерской среде способствовали популярности ОфК. Не думаю, что между Акадыром и фракциями НДП, работавшими в армии, были тесные контакты. Этому, очевидно, мешали и национальность Акадыра, он из Чараймаков, болезненно реагировавшего на пуштунское засилие не только в армии, но и в Хальке, и определенная подозрительность к парчаму, нашедшему общий язык с Эмдаудом сразу после переворота 1973 года. Если добавить к этому такие личные качества Акадыра как вспыльчивость, прямолинейность, упрямство, то станет понятно, что он был весьма неудобной фигурой для контактов с представителями Халька и Парчама. К тому же наиболее видные руководители НДП к началу событий находились в тюрьме, Не случайно в момент свержения режима М.Дауда военный революционный совет возглавлял А.Кадыр, который вместе с Аватанджаром обратился по радио к народу. Позже совет передал всю полноту центральной власти руководителям НДПА, освобожденным из тюрьмы восставшими военными. Должен отметить, что этот шаг Акадыр в беседе со мной, я хорошо знаю этого деятеля, назвал ошибочным, ибо, по его мнению, НДПА, раздираемая фракционами распрями, не была готова к выполнению этой исторической миссии. Думаю, что в свете всего последующего развития событий Акадыр был недалек от истины. Мнение КМЦ Голова вызывает категорическое несогласие партийцев НДПА обеих фракций. В качестве резюме можно констатировать, что переворот совершали практически те же люди, которые привели к власти М. Дауда. Он произошел с небольшими потерями и разрушениями. При штурме дворца М. Дауд был убит. Текст обращения к народу о победе Саурской революции в Афганистане зачитали по радио А. Кадыр на Дари, М. А. на Пушту. В нем, в частности, говорилось, впервые в истории Афганистана уничтожены последние остатки империалистической тирании и покончено с деспотизмом. Народ Кабула и провинциальных центров воспринял приход к власти НДПА спокойно, но это была скорее реакция на устранение М. Дауда, чем поддержка НДПА. Ведь каждый человек и каждый народ, особенно обездоленный, всегда живет надеждой на лучшее будущее. НДПА после переворота обещала построить справедливое, свободное общество – Однако популистские лозунги так и остались пустой декларацией, а судьба самих реформаторов оказалась трагичной. Почему это произошло? Для советских представителей в Кабуле, а также для наших спецслужб, военный переворот 27 апреля 1978 года явился как гром среди ясного неба. Они попросту проспали его – Руководители НДПА скрывали от советской стороны свои планы по свержению Дауда и тем более не советовались по этим вопросам, так как были уверены, что в Москве негативно отнеслись бы к их намерениям. Совершив государственный переворот, они начали форсировать и революционные преобразования. Аналитики в Советском Союзе, оценивали события, произошедшие в Афганистане в апреле 1978 года, как верхушечный военный переворот поддержанной армией и частью мелкой буржуазии. Однако это не помешало советским руководителям встретить известие о приходе к власти НДПА с нескрываемым удовлетворением, на основании чего некоторые западные эксперты утверждают, что устранение М. Деуда – дело рук советских спецслужб, хотя при этом не приводится никаких доказательств. Часто ссылаются на фразу, которую обронил Б. Кармаль в беседе с индийским журналистом. «Россия хотела, чтобы здесь произошла революция». Как бы то ни было, но с самого начала режиму НДПА со стороны Советского Союза стала оказываться всесторонняя помощь и поддержка. И это несмотря на то, что последовавшие после переворота события быстро показали, что в стране фактически стала проводиться линия на установление диктатуры НДПА, вернее ее лидеров, Среди руководителей НДПА не нашлось подготовленных политиков и государственных деятелей. Они не обладали опытом и необходимыми знаниями для проведения экономических преобразований и управления государством. Совершить военный переворот оказалось гораздо проще, чем управлять страной. Захватив в стране власть, они посчитали, что главное дело сделано – Однако только сказки обычно кончаются пиром, а в жизни после захвата власти главное только начинается. Но партийцы из НДПА не знали, как правильно распорядиться свалившейся на них властью. Им казалось все просто, когда власть находилась в руках Хэмдауда. Но одно дело критиковать правящий режим, митинговать, протестовать и устраивать демонстрации, и другое осуществить переустройство общества, сделать страну экономически развитой и богатой. Некомпетентность лидера НДПА наложила тяжелый отпечаток на дальнейшие события в Афганистане. К тому же практическая деятельность была сильно администрирована и заидеологизирована, Проводилось с учетом личных националистических и клановых интересов, и то, что Афганистан прошел через такие тяжкие испытания и понес огромные материальные потери, в значительной степени является результатом стратегии и политики, проводимой руководством НДПА. Безусловно, нельзя отбрасывать и другие факторы и причины, которые также оказали значительное влияние на события в стране, но они были вторичны. 30 апреля 1978 года военный революционный совет объявил декрет номер один – В нем говорилось, что он передает свои полномочия революционному совету, который объявляется высшим органом государственной власти в Афганистане и вливается в его состав. Афганистан объявляется Демократической Республикой ДРА. Главой государства и премьер-министром назначается Н.М. Тараки. Его заместителем в партии и государстве Б. Кармаль – первым заместителем премьера и министром иностранных дел Хэ Амин. В новом кабинете министров дыра было сохранено равновесие между представителями Хальк и Парчам. Однако Хафизула Амин через своих представителей офицеров, членов Хальк, имел реальную власть в армии. Первыми указами совета ДРА были сформированы правительства и судебные органы – Назначены новые губернаторы, командиры корпусовой дивизии. Произведена замена трехцветного государственного флага на красный, почти одинаковый с советским, а также герба Афганистана. Сообщение о вооруженном восстании 27 апреля в Кабуле было встречено в частях афганской армии в основном позитивно. Военные организации «Хальки Парчам» в дивизиях, расположенных в провинциях, Сумели изолировать старших офицеров, сторонников М. Дауда и не допустить переброски верных ему подразделений в столицу. В частях проводились многочисленные митинги в поддержку революции. Военнослужащие принимали участие в очищении госаппарата от сторонников прежнего режима. Входили в состав специальных групп муниципальных властей, контролировавших справедливость цен на базарах. Некоторые офицеры были назначены на посты губернаторов провинции и начальников уездов. Сформированная рев Советом Правительства во что трое кадровых военных. Майор М. Аватанжар, зампремьера и министр связи подполковник А. Кадыр, министр обороны майор М. Рафи, министр общественных работ, а в революционный совет – пять человек. 9 мая была обнародована программа НДПА – основные направления революционных задач, которая предусматривала проведение коренных социально-экономических преобразований, уничтожение феодальных и дофеодальных отношений, ликвидацию всех видов угнетения и эксплуатации, демократизацию общественной жизни, уничтожение национального гнета и дискриминации, Провозглашение равноправия женщин, укрепление государственного сектора в экономике страны, повышение жизненного уровня населения, ликвидацию неграмотности, контроль над ценами, устранение влияния империализма и неоколониализма в экономике, политике, культуре и идеологии – В области внешней политики провозглашались проведение миролюбивой политики неприсоединения, позитивного нейтралитета, борьба за всеобщее разоружение, поддержка национально-освободительных движений, укрепление дружбы, добрососедства и сотрудничества со всеми соседними с Афганистаном странами». При этом приоритет отдавался укреплению традиционно-дружественных связей с Советским Союзом, которому у афганского народа было самое благожелательное отношение как к великому северному соседу. Легкость, с которой удалось свергнуть режим М.Дауда, породила у руководителей НДП победную эйфорию и самоуверенность, У многих из них закружилась голова от кажущихся успехов. Появилось чувство собственной значимости и величия, даже принимая делегации КПСС, они проявляли определенную долю высокомерия, не говоря уже о других советских представителях, Они все чаще стали говорить о Великой Саурекской революции, при этом ими совершенно не учитывались особенности Афганистана, внутренние политические силы и международные факторы, а также традиции и религиозные обычаи. Серьезной проблемой было то, что НМ Тараки его преемник Хе Амин – относились к племенной группе Гильзаи, в то время как в стране традиционно правили дурани. Были выдвинуты политические лозунги. В средствах массовой информации и в выступлениях партийных руководителей Продолжалась политическая левацкая трескотня, декларировались различные утопические прожекты, которые изначально были невыполнимы. Например, объявлялось, что через пять лет будут созданы основы социализма, государство диктатуры пролетариата, без пролетариата в стране. Пропагандировались и прочие небылицы. Народу это не приносило никакой пользы, ведь ценности, которые партийцы пытались заимствовать у КПСС и привить в Афганистане, не являлись таковыми в глазах афганцев. Традиции и обычаи предков, культура и весь уклад их жизни были для афганцев превыше всего. Отрекаться от них никто не хотел – так как это для них означало предательство по отношению к своим прародителям, бесчестия и вырождения народа как такового. И хотя лидеры ндп на первый взгляд руководствовались благими намерениями и хотели провести преобразование для обеспечения процветания нации, этого оказалось мало, ведь недаром говорится, что благими намерениями дорога в ад выложена. Серьезнейшей проблемой для новой власти было установление взаимоотношений с духовенством и вождями оппозиционных племен, двумя влиятельнейшими силами. Но она так и не была разрешена, так как руководители НДПА не пользовались авторитетом и поддержкой устрейшен могущественных племен, видных религиозных деятелей и других слоев общества, располагавших реальной силой. В этой среде они считались самозванцами, выскочками и всерьез не воспринимались. Не будучи уверенными в том, что сами смогут провести продекларированные мероприятия, НМ-Тараки и его соратники сделали основную ставку на СССР и, в общем-то, достигли своей цели. Советская помощь Афганистану, в том числе и военная, буквально потекла рекой – Только по линии Министерства обороны СССР за годы войны в Афганистане было израсходовано более 12 миллиардов рублей, а на всевозможную безвозмездную помощь – еще более 8 миллиардов инвалютных рублей. Опираясь на поддержку КПСС, руководство НДПА сумело навязать свою волю народу и повело линию на установление в Афганистане – сатаритарного авторитарного режима, основанного на страхе и насилии, а в Афганистане с его традиционными демократическими вольностями это не могло не встретить жесточайшего сопротивления населения, и оно не замедлило сразу же проявиться. Тем более, что политика, проводимая НДПА, фактически не была ни народной, ни демократической. В то же время нельзя не отметить, что среди военных и партийных деятелей «дыра» тех, кто начал вооруженное восстание, было немало людей очень страстных, искренне веривших в провозглашенные идеалы, идущих на жертвы ради счастья своего народа. Это были люди, самозабвенно желавшие посвятить свою жизнь на благо Отечества, не преследуя при этом личных корыстных интересов. Имелись и такие, которым пришлось вести борьбу против своих отцов, братьев, родственников. Однако, как это уже не раз бывало в истории, революция в первую очередь начала пожирать своих творцов, которые никак не могли победить и власть, и ни в чем не повинных людей волею судеб оказавшихся вовлеченными в водоворот этих событий. Провозглашенных целей достичь не удалось, а народ, в который раз был обманут в своих надеждах.